Глава первая В этот раз мне даже почти не пришлось притворяться. Достаточно было не усердствовать, не выжимать себя подчистую, потому что чувствовала я себя крайне отвратительно. После бессонной ночи, после того, как... Нет, не хочу сейчас думать о том, как выбиралась из ямы, как спешила потом на экзамен, едва не собирая себя по кусочкам. Нужно сосредоточиться и отвлечься от мыслей, чтобы и вправду не завалить экзамен. Как же сложно постоянно балансировать на грани. «Учиться хорошо, но не проявлять выдающихся способностей, чтобы не приведить и не привлечь ненужное внимание. И в то же время раз за разом показывать достаточно хорошие результаты, чтобы ректор академии вдруг не решил, что я зря занимаю здесь место. Но сегодня всё оказалось прямо-таки наоборот. Я чувствовала себя еле живой. Управление магией давалось с огромным трудом. Сегодня не приходилось скрывать свои возможности». Наоборот, даже чтобы просто сосредоточиться, я прикладывала немалые усилия. В магических нитях, сплетённых мною в форме сферы, бился чёрный текучий ком тёмной энергии. Ещё не живое существо, такие сгустки легко сотворить, а потому их часто используют на практических занятиях, отдавая на растерзание студентам. И сейчас моя задача — удержать в подчинении этот агрессивный сгусток тёмной энергии. Неважно, что разумным его не назвать. «Главное, что агрессии предостаточно, и рвётся на свободу он с бешеной силой». Потлился с меня ручьями, руки дрожали, но я продолжала выплетать заклинания. Уплотняла, давила, сжимала. «Правильно, молодец. Теперь уничтожь его. Нейтрализуй». Инструктировала преподавательница Микела Фаренс. Стеснув зубы, я влила ещё больше магии в плетение и последним рывком сжала шар до размера апельсина. Сгусток тёмной энергии, несмотря на всё своё сопротивление, лопнул и рассеялся безобидным дымком. Я облегчённо выдохнула, справилась с заданием, смогла. Всё тело дрожало, уже не только руки. Чтобы не сползти на пол, нагнулась вперёд и уперлась ладонями в колени. Так мне нужно отдышаться, всего лишь немного отдышаться. — Лейла, с вами всё в порядке? — спросила преподавательница, окидывая меня строгим взглядом. Я выпрямилась, но трясти от перенапряжения меня не перестало. «Да, просто дни экзаменов очень тяжёлые. А вернее, один конкретный, и не совсем день, а вечер и ночь», — хмыкнула Микела Фаренц. Я неопределённо повела плечами, не желая спорить. В конце концов, она права. Ночь у меня была бесконечно длинная и вполне могла закончиться гораздо плачевнее, чем то, что происходит сейчас». «Экзамен, я совершенно убитая, и хмуро осуждающий взгляд Микелы Фаренс, отчитывающий меня». «Это, конечно, ваше дело, Лайла, как проводить свой досуг. Но сегодня у вас явные проблемы с концентрацией. Вы знаете, в магии это серьёзно. Пожалуйста, если всё же планируете заканчивать академию, то будьте добры, больше внимания уделяйте именно учёбе, а не заработку на шмотки и побрякушки». «Вот насчёт побрякушек, это она зря». Сроду не носила ни одной. Я сжала кулаки и резко вдохнула, стараясь побороть раздражение. Но это было единственное внешнее проявление эмоций. На большее, увы, я не имела права. Да, пусть лучше думают так. Пусть считают, что я продаю себя. И именно на это покупаю все письменные принадлежности, новую одежду взамен той, которую носить уже невозможно, или вот сумку, например, которая на днях как раз порвалась. Потому что если они узнают правду, меня без раздумий отчислят. Забавно, почему никто даже не предположил, что у меня могут быть родственники, пусть бедные, но которые всё же помогают по мере возможности? Может быть, они попадаться не хотят под светлые очи аристократов? Или живут так далеко, что ни разу за шесть лет учёбы не смогли меня навестить? Нет, ну всё ведь в жизни бывает. Зачем сразу думать самое плохое? После экзамена, за который, как и надеялась, получила твёрдую четвёрку, поскорее улизнула из аудитории. С Эндером пока не пересеклись, только чудом. Вернее, из-за моего опоздания. Заскочила в аудиторию перед носом у преподавательницы, а когда она захлопнула дверь, никто уже не осмелился заговорить, не по делу. Хотя парочку лютых взглядов от Эндера я всё-таки словила. И... Ой, до сих пор жутко вспоминать. У него на лбу красовался синяк. В принципе, на шестом курсе любой студент, даже троечник, справится, легко сможет свести какой-то там синяк. Почему Эндер этого не сделал, непонятно. Вроде как шраму украшают мужчину, но вряд ли можно гордиться синяком, полученным от счета перепуганной девушки. Да и судя по злобному взгляду, Эндер произошедшим вовсе не гордился. В общем, я отчётливо прочитала в красивых глазах желание меня придушить. А перед этим, кажется, помучить хорошенько. «В том, что своего позора просто так он мне не простит, я не сомневалась. В любой другой раз, наверное, смогла бы защититься. Но только не сейчас, потому что сил после экзамена совсем не осталось. Однако мне кажется повезло, как самый лучший студент на курсе, Эндер отправился отвечать первым. Я же, наоборот, тянула до последнего, старательно игнорируя желание поскорее отмучиться. И ведь сработало». К моему выходу из аудитории Эндер со своими друзьями уже ушёл. Не стал дожидаться окончания экзамена, чтобы выловить меня. В конце концов, он знал, где меня найти. Оставалось надеяться, что в первую очередь Эндер отправится отмечать окончание экзаменов, а не поспешит мне отомстить за столь бурный отказ. Но как же я могла в нём ошибиться? Ведь Эндер всегда казался таким галантным, таким обходительным. Он никогда не поддерживал остальных в отношении ко мне. Никогда не издевался, не оскорблял, и если это происходило при нём, то всегда вмешивался и велел обнаглевшим аристократам заткнуться. Да, в этом вся проблема. Я не аристократка. Прямо скажем, в академии вообще никто не знает, откуда я родом и где моя семья. Но раз я до сих пор никому не пригрозила знатными или хотя бы просто богатыми родителями, значит, у меня их нет. А тех, кто не может похвастаться высоким положением, никогда и ни во что не ставят. Хорошо, что в академию принимают, даже если не можешь заплатить. Отрабатывать потом придётся за своё обучение, но ведь главное — это выучиться. На самом деле я никогда не оставалась незамеченной. Многих таких же, как я, просто игнорировали, однако я снова и снова оказывалась на виду. Ну просто так уж получилось, что внешность моя большинству приходилась по вкусу. Вот и пытались в постель затащить, явно давая понять, что с моим происхождением на большее можно не рассчитывать. «Так, поразвлечься пару ночей, и если повезёт, то до конца учёбы». До своей комнаты в корпусе женского общежития я добралась без проблем. По крайней мере, Эндер не выпрыгнул на меня из-за угла и не набросился с каким-нибудь заклинанием со спины. Я старалась оставаться внимательной, несмотря на желание рухнуть прямо на месте, заставляла себя идти всё же быстрее, чем ползком. Только захлопнув дверь своей комнаты и проверив её на наличие посторонних магических следов, смогла облегчённо выдохнуть. Кажется, обошлось. Эндер празднует, и месть решил отложить на потом. Молодец, правильный ход. Возможно, я успею отлежаться и даже придумаю дополнительную защиту. А пока я с трудом отлепилась от двери, на которую навалилась, закрывая её, и поплелась к своей кровати. Доковыляла уже чуть ли не на последнем издыхании. Нужно отдохнуть. Мне очень нужно отдохнуть. Плевать на празднование, всё равно мне там не с кем будет повеселиться. Всё, чего я сейчас хочу, — это проспать пару суток». Развалившись на кровати, я устало прикрыла глаза. Тут же вспомнились события отвратительной неудачной ночи. Набросились на меня, закрутили, возвращая в этот кошмар. Я очнулась. Ну, как сказать «очнулась»? Ощущения были отвратительные. Всё тело болело, перед глазами в кромешной тьме плясали разноцветные круги. Горло подкатывала тошнота, голова кружилась. А ещё меня как будто изнутри выжигало огнём. Но раз уж очнулась, пришлось пошевелиться. Это вызвало очередную вспышку боли. Не сдержавшись, застонало. Правда, тут же вспомнила, что я вроде как в этом месте должна быть не одна. Закусив губу, заставила себя замолчать, прогнала непрошенные слёзы и попыталась вызвать магические огоньки. Получилось не с первого раза, а это к шестого. Так тяжело это простое действие не давалось даже на первом курсе. Не понимаю, неужели меня так сильно приложило? Не уверена, что жалкий дрожащий огонёк можно назвать успешной попыткой, но хоть что-то. Ладно, пора осмотреться. Взгляд зашарил по тёмным обломкам, торчащим отовсюду. Создавалось впечатление, будто я угодила в каменную нишу, кое-как выбитую кем-то крайне криворуким. Но стоило взглянуть на поверхность, на которой лежала, и тут же зажала рот, чтобы не закричать. Рядом со мной обнаружился демон. Похоже, без сознания, и всё бы ничего, но это был высший демон. С поломанными кожистыми крыльями, с длинными витыми рогами, широкоплечий в разы мощнее человека, одежда вся рваная, а сквозь неё выступают потёки уже засохшей крови. И руки вывернуты как-то под неестественным углом. Похоже, мне при падении ещё повезло, что ничего себе не сломало. Шею, например. Поборов страх, я потянулась к нему дрожащей рукой. Пульс не нашла, но, может быть, плохо искала. До крови, закусив губу, подползла к нему поближе. От этого движения всё несколько раз перевернулось снизу вверх, перед глазами засверкало ещё ярче. Ну надо же, и огоньки магические почти не нужны. Как ярко сразу стало. Только пятна эти заслоняли обзор. Вот что было неудобно. Я старалась не паниковать, когда приникло ухом к его груди. Сдерживала волнение, когда прикладывала ладонь к его лицу. Но ни сердцебиение, ни дыхания не обнаружила. Демон был мёртв. Кричать было страшно, поэтому, отпрянув от него в противоположную сторону, я только заскулила. Увы, особо развернуться здесь было негде. Провал оказался настолько узким, что даже отползти от демона толком не получилось. Метра два в диаметре, не больше. От страха меня затрясло. Да если меня хоть кто-то обнаружит рядом с мёртвым высшим демоном, тут же убьют, даже разбираться не будут. Или всё же попытаются сначала разобраться. Где это видано, чтобы студентка Академии, да и вообще человеческий маг, грохнула демона? И всё же нужно было выбираться отсюда как можно скорее. Я подняла взгляд туда, где предположительно мог находиться выход, и содрогнулась. Пролетели мы не меньше десяти метров, но зато, кажется, я видела кусок ночного неба. А дальше я очень долго пыталась выкарабкаться наружу, потому что магией воспользоваться почему-то не удавалось. Но выдавить кое-что магическое из себя всё же пришлось. Когда я, наконец, выбралась из ямы, заставила себя свеситься вниз и магически почистить остаточные следы, чтобы по крови не отследили. Понимая, что демона уже не помочь, зато допрос может стать очередной неприятностью, сообщать о нём никуда не стало. Да и зачем сообщать, если дыра посреди улицы не останется незамеченной? С восходом солнца первые жители выйдут из домов, кто-нибудь заметит, кто-нибудь сообщит. Успокоив себя подобными мыслями, я поковыляла в академию. К экзамену едва успела оплоснуться и переодеться. Сгрызла два завалявшихся в ящике стола яблока и побежала к нужной аудитории. Ну, почти побежала, потому что набег, увы, была неспособна. Тем не менее, успела ведь проскочить перед носом Микелы Фаренс. Но что всё-таки произошло сегодня ночью? Зачем этот демон располосовал мне руку? Что за магия хлынула ко мне? Или мне тогда просто показалось? Считается, будь то высшие демоны способны поглощать человеческие души. Может, он собирался сделать именно это? Ведь он наверняка был серьёзно ранен и нуждался в восстановлении. Сама не заметила, как за размышлениями погрузилась в тягучий липкий сон. По ощущениям, совсем ненадолго. Меня разбудило объявление, прозвучавшее на всю Академию. «Сообщаем всем студентам, сегодня в пять вечера состоится празднование в честь появления высокого гостя. Всем обязательно явиться в главный зал, выглядеть подобающе». Магические волны ещё разносили объявления по территории Академии, раз за разом повторяя одно и то же. А я, вырванная из сна, пыталась отдышаться. «О, великий тёмный, да так и помереть ведь можно раньше срока». Мельком глянув на часы, вскочила с кровати и поспешила в ванную. Высокий гость — это очень очень серьёзно. Значит, нужно привести себя в порядок. По крайней мере, насколько это сегодня возможно. Чтобы залечить все царапины из ссадины, пришлось повозиться. В любой другой день я бы управилась быстро, но в этот раз всё давалось с трудом. Очень надеюсь, что лишь временно, пока хорошенько не отдохну после ночной встречи с демоном, а то ведь неизвестно ещё, что он сотворил со мной перед смертью, но об этом лучше не думать. Платье, которое подарил Эндер, выглядело отвратительно. Прямо скажем, от него мало что осталось. Я бы всё равно его не надела. Слишком неприятные теперь ассоциации вызывает. Но увидев, что с ним стало после всех приключений, даже порадовалась. Сжигать было не жалко. Туда ему и дорога. Надела единственное оставшееся в моём гардеробе платье, простое, и дешёвое, купленное на собственноручно заработанные деньги. Иногда деньги у меня всё же водились, вот однажды расщедрилась, чтобы было в чём ходить на официальные праздники в академии. Ничего особенного, но выглядит неплохо, а это самое главное. К сожалению, подрабатывать студентам запрещено, подобная привилегия есть лишь у самых лучших, кто получил специальное разрешение. А выдаётся оно только отличникам и только стипендиатам. Вот, казалось бы, зачем стипендиатам подработка? Они ведь и так получают от Академии деньги. Этого вполне должно хватать на необходимые мелочи. Но нет. Считается, что если студент не может учиться на 5 баллов, то и тратить время на подработки нельзя. Пусть больше занимается. И тогда, возможно, если начнёт получать только высшие баллы. К тому же Академия старательно поддерживает репутацию и считает, что ей только навредят студенты-недоучки, которые не освоили программу на отлично. А мне? Мне нельзя учиться на отлично, чтобы получать стипендию, вот и приходится крутиться как могу. Но только совсем не так, как думают все. С другой стороны, их можно понять, что ещё придёт в голову, если подработки запрещены под страхом отчисления, родственников у меня вроде бы нет, а деньги, пусть небольшие, временами всё же появляются. Ясное дело, я же наверняка за эти деньги с кем-нибудь из богатеньких студентов сплю. Несмотря на по-прежнему плохое самочувствие, одевалась быстро. Если студентам велели обязательно явиться на празднование в честь высокого гостя, значит, нужно явиться. Потом попытаюсь оттуда сбежать побыстрее, но прийти всё-таки придётся. Ибо правила нарушать чревато, опять же, исключением. Нет, не то чтобы у нас здесь всегда и со всеми так строго. Конечно, не со всеми. Но за меня-то не вступится никто. А за годы учёбы я как-то научилась лавировать в происходящем, чтобы не натыкаться на недовольство руководства. Одногруппников хватало вполне. Отражение в зеркале меня не порадовало. Под глазами залегли круги, кожа казалась бледнее, чем обычно. Зато глаза лихорадочно блестели, нездорово как-то совсем. Но какая, в общем, разница? Может, хоть приставать не будут? Я поправила волосы, по привычке скрывая за тёмной волной белоснежную прядь, и поспешила к выходу. «Пора. Время, отведённое на сборы, почти закончилось». На этаже оказалось много народу, все девчонки спешили на празднование и по пути оживлённо переговаривались. «Как думаешь, кто этот высокий гость? Может, высокий лорд или его сын? Говорят, такой красавчик?» «Как жаль, что он два года назад академию закончил, вот ведь повезло тем, кто учился с ним в одно время». «Повезло, что-то он до сих пор не женился, значит, никто не мог его очаровать». А мне, если честно, старшенький нравится, он в академии никогда не учился, но когда имеешь возможность появиться при дворе, не так уж сложно с ним познакомиться. И он тоже почему-то не женился до сих пор. Может, ты плохо при дворе появлялась? А может, это демон? Нет, ну вдруг. Да чтобы бы делать в нашей академии? Хотелось заткнуть уши, потому что лучше бы я этого не слышала, а из-за их разговоров разыгралось нехорошее предчувствие». Слишком много разных странностей. Сначала в нашем городе погибает демон, потом появляется высокий гость, из-за которого в главный зал созывают всех студентов. Обычно празднования не были столь обязательны. К тому же я бы поняла, если бы праздновали окончание сессии. Собственно, этот праздник и был назначен на завтра. Но сегодня-то что? Кто заявился в Академию, что вызвал такой переполох? И если это демон... Нет, он ведь не может расследовать смерть собрата. Или может? От чудовищной мысли едва не споткнулась на ровном месте. Возникло желание тут же развернуться и сбежать обратно в комнату. Но ведь нельзя. Наверняка проследят за тем, чтобы все студенты хотя бы на открытии празднования побывали. А уж там главное затеряться в толпе. Оставалось надеяться, что я зря переживаю и зря себя накручиваю. Всё пройдёт хорошо. Если и поднялся из-за демона переполох, то что кому-то из них делать и в нашей академии? Может, это вообще никак между собой не связано? На выходе из общежития наш поток увеличился, в него плавно вливались остальные. Так и шли целой толпой. Общий зал оказался украшен, повсюду были развешаны цветы, которые распускаются в первые дни лета, и ленточки с поздравлениями. Как ни странно, поздравляли нас с окончанием сессии. Наверное, зал готовили к завтрашнему дню, а сменить тематику попросту не успели. Что тоже, между прочим, странно. С магией избавиться от неуместных поздравлений дел на полчаса но ну, максимум на час, учитывая размеры зала. Нет, что-то здесь не сходится. А может, этот высокий гость с тем и пришёл, чтобы нас поздравить? Мы собирались перед сценой. Кто-то подходил ближе. В основном вперёд пропускали старшекурсников и студентов из знатных семей. Я, как всегда, туда не стремилась, устроилась подальше от сцены возле стены. А через несколько минут, когда уже никакого терпения не хватало, к нам вышел ректор. Зал погрузился в тишину. «Дорогие студенты, я рад поздравить вас с окончанием экзаменов», — заговорил Калтон Варрен, мужчина лет сорока с проседью в тёмных волосах, облачённый в торжественную мантию. «Наше празднование должно было состояться завтра, но произошли некоторые изменения. Думаю, два праздничных дня подряд, да ещё после экзаменов, это будет уже перебор». «У, нет, мы не устаём веселиться». «Два дня загула, целая неделя», — доносилась с разных сторон из толпы. «Кто бы сомневался, студенты — это такой народ, который праздновать никогда не устает, и пить тоже». Каутен Варенс нисходительно улыбнулся. «Ладно, насчёт второго празднования мы ещё подумаем, но сегодня у нас приём в честь высокого гостя. Встречайте, Ирэш Шатех». Я замерла. Дыхание перехватило. Кажется, сам воздух загустел и встал поперёк горла, когда на сцену вышел он, наш император. Студенты тут же замолчали, заглохли последние улюлюканье и просьбы устроить нам аж целую неделю веселья. Все потрясённо смотрели на высокого гостя, выше которого просто не бывает. «Демон, даже не высший, высочайший, единственный в своём роде демон-дракон. Без крыльев, без рогов, но с чудовищной второй ипостасью. Выглядел он по-настоящему жутко». Красивый мужчина с длинными чёрными волосами и гордыми аристократичными чертами лица. Вот только во всём его облике чувствовалась смертоносная угроза. Он не пытался нас напугать, ему не требовалось прилагать для этого ни малейших усилий, но все как один чувствовали, что в зал вошла смерть. А его тень, огромная, нечеловеческая и даже не демоническая, вызывала самый настоящий ужас. Потому что по стене за спиной Императора растянулся дракон. Этот дракон не двигался, но тень выглядела настолько живой, что, казалось, в любой момент может сорваться с места и наброситься на кого-нибудь из студентов. Утешало одно — первыми разорвут именно аристократов, это ведь они пробрались поближе к сцене. «Хм, ваше величество!» каутон повернулся к императору. «Может быть, теперь, когда все собрались, вы сообщите, чем вы обязаны столь высокому?» «Конечно!» перебил и шатех нашего ректора и выступил вперёд. Губы демона растянулись в зловещие улыбки. «Это ведь Академия Тёмного, нашего бога, и основали её демоны. Я пришёл поздравить студентов с окончанием учебного года». В зале воцарилась такая невероятная тишина, будто все вокруг перестали дышать. Только во все глаза потрясённо смотрели на нашего правителя и никак не могли поверить в происходящее. А ещё даже пошевелиться было страшно. Казалось, стоит издать малейший шорох одеждой, и этот звук разнесётся по залу, громовым треском разорвёт тишину. Пока мы, потрясённые, молчали, взгляд Императора скользил по собравшейся в зале толпе и внезапно остановился на мне. Я вздрогнула, глаза демона сверкнули, сердце забилось с бешеной скоростью. Но не успела я впасть в панику, и Рэш продолжил скользить взглядом по залу а потом снова улыбнулся и вкрадчиво повелел. «Веселитесь!» «Да, дорогие студенты, празднование начинается прямо сейчас. Отмечайте окончание учебного года!» Тут же подхватил ректор, старательно имитируя радость. Но уверенно, стоя рядом с демоном-драконом, никакой радости он не испытывал. Заиграла музыка, студенты неуверенно начали расходиться по залу, переговариваться, перешёптываться между собой. Кое-кто направился к столикам с напитками и закусками. Мне тоже хотелось смочить пересохшее горло. Дрожащей рукой я прокинула в себя весь сок из стакана и снова бросила нервный взгляд на сцену. Не знаю даже, хорошо это или плохо, но Императора на сцене уже не было. Стало ещё страшнее. Наверное, это всё-таки плохо. Теперь непонятно, где этот демон может оказаться. Так, нужно срочно что-нибудь придумать. Микела Фаренс видела, как паршиво я выглядела на экзамене. Вся наша группа тоже. Значит, можно притвориться, что мне стало совсем плохо, и дальнейшее празднование я просто не потянула. Ох, надеюсь, мне показалось, будь Тейрэш Шатех смотрел прямо на меня. Он ведь не мог понять, что я была рядом с высшим демоном в момент его смерти. Или как-то мог даже на таком расстоянии. Мы изучаем демонов, но по сути очень мало знаем об их возможностях. А уж демон-дракон единственный в своём роде. Остаётся только догадываться, на что он способен. Держ, если демон на самом деле заметил меня, то это может быть очень и очень плохо. Мысли нервно заметались в голове. Трудно было в них разобраться, но первым делом я решила, что нужно как можно скорее покинуть зал. Возможно, если я спрячусь в своей комнате и там отсижусь, ничего страшного не произойдёт. «Глупости. Какие глупости. Если Ирэш Шатех что-то заподозрил, он всю Академию теперь перевернёт, чтобы добраться до меня. Но ведь остаётся же ещё шанс, что всё не так серьёзно, что глазами мы встретились совершенно случайно». Из зала я выходила торопливо, но старалась изображать, что чувствую себя не очень хорошо, во избежании ненужных вопросов. Вот оказавшись в коридоре и убедившись, что никого поблизости нет, тут же сорвалась набег. Пронеслась по главному корпусу, выскочила на улицу. Свежий воздух слегка остудил разгорячённую голову, помог разобраться в спутанных мыслях и успокоиться. «Ждать и надеяться — значит подвергать себя ещё большей опасности. Я давно убедилась, что праздные надежды ни к чему не приводят. А вот если не только надеяться, но ещё и что-нибудь делать при этом на пути к тому, что тебе нужно, то добиться желаемого вполне возможно». Шестой курс окончен, через неделю все студенты и так разъедутся к родителям и родственникам. Я на лето всегда снимала номер в гостевом домике, недорогом, но уже привычном и почти родном. В этот раз просто придётся покинуть академию чуть раньше. Решено, хватаю все свои вещи вместе с накопленными сбережениями и срочно сбегаю. До корпуса женского общежития я добралась быстро, буквально взлетела по лестнице на третий этаж, где располагалась моя комната. Приложила ладонь к магическому символу, пустила импульс энергии, чтобы защита на комнате распознала меня. Распахнула дверь, переступила порог. И тут кто-то набросился на меня со спины. Магический удар дезориентировал. Кто-то втолкнул меня в комнату и захлопнул дверь. Из-за магического удара я не смогла удержать равновесие и упала на пол. Правда, тут же собралась и всё-таки вскочила на ноги, выставляя щит перед собой. «Не знаю, как ты в прошлый раз смогла сбежать, но в этот раз у тебя ничего не получится», — со злостью пообещал Эндер кройтон В его глазах, как и утром, отчетливо пульсировало желание хорошенько мне отомстить. На лбу, кстати, до сих пор красовался синяк. Проследив за моим взглядом, Эндер разозлился сильнее, хотя куда уж сильнее. Того и гляди, лопнет от переизбытка эмоций. Это, кстати, было бы неплохим решением проблемы. Может, мир стал бы чуточку лучше». «Почему я не могу свести этот проклятый синяк?» Внезапно выпалил Эндер. «Ты меня спрашиваешь?» «А кого ещё? Это после твоего удара у меня на лбу такая дрянь появилась. Это должен быть простой синяк. Я синяки на раз свожу». «Какого дэрша, Лайла? Что ты наворотила?» «Я наворотила? Я всего лишь защищалась, когда ты пытался меня изнасиловать». «Ой, да кто бы говорил об изнасиловании!» Эндер поморщился. «После того, как ты побывала чуть ли не под каждым парнем в нашей академии, ещё что-то говоришь об изнасиловании?» Я тоже разозлилась и незаметно начала вливать чуть больше силы в щит, прямо как накануне. Не понимаю, откуда они всё это берут, но подозревали, что сплю с кем-то, он мне за это денег подбрасывает, но с чего вдруг со всеми подряд? Может, я крайне разборчива, могу себе позволить, потому что желающих за шесть лет учёбы набралось действительно много». «Эй, я теперь вижу, что ты творишь. Совсем за идиота принимаешь? Или забыла, что я лучший студент на курсе? Ничего у тебя не получится. Я разрушу твой щит в два счёта, и ты поплатишься». Эндер шагнул ко мне. Я отступила. «Ты только перечисли, за что поплачусь, а то как-то неинтересно будет, если я даже не пойму, за что расплачиваюсь». «Издеваешься? Ты унизила меня, посмела отказать». «А значит, дело не в синяке? Или всё-таки в нём?» «Тварь, за синяк ты будешь ползать передо мной на коленях, но сначала я возьму то, что должен был получить ещё вчера». «Кому должен?» Я усилила защиту на уровень и приготовилась тут же создавать взамен щита, который Эндер совершенно точно разрушит, ещё один. Может быть, даже по лбу снова заеду. Или нос расквашу. Щит за нападение никто и никогда не примет, так что пусть Эндер потом только попытается обвинить меня в попытке нападения на аристократическую морду». Эндер взревел и бросился ко мне. Атаковать не успел. Внезапно ещё на полпути он неподвижно застыл. Причём в весьма неудобной и неестественной позе, оторвав одну ногу от пола и слегка наклонившись. Лицо было искажено от злости, но тоже почему-то застыло. Только глаза яростно сверкали. «Нет, эти глаза определённо нельзя назвать красивыми. Не понимаю, что раньше мне могло в них нравиться». А в комнату тем временем, остановив Эндера, вошёл демон-дракон. Кажется, у меня задрожали руки, в которых я по-прежнему удерживала магическое плетение. Спина разом взмокла и вообще как-то нехорошо сделалось потому что я совершенно не понимала, как и что сделал Ирэш Шатех. Обычно я могу определить, как сплетаются потоки, как они направляются и каковы их свойства. Нас этому учили, ведь чтобы чему-то противостоять, нужно понять, как это работает. «Но сейчас я ощущала только невероятную мощь, исходящую от демона, и больше ничего». «Молодой человек», — произнёс Ирэш Шатех, презрительно выделив слово «человек». «Крайне постыдно и жалко склонять девушку к близости подобными грязными методами». Эндер продолжал бешено сверкать глазами, больше он всё равно ничего не мог, а демон-дракон тем временем повернулся ко мне. Кстати говоря, его тень — Гигантская такая драконья заполнила собой чуть ли не всю комнату. Интересно, если она сейчас раскроет пасть и сомкнёт зубы на чьей-нибудь шее, этот кто-то что-нибудь почувствует? Или тень всего лишь агросвета, просто форма у неё необычная? «Где у вас мужское общежитие?» — внезапно спросил император. Подавившись нелепом чего, я попыталась торопливо объяснить. «Если выйти из женского, обойти его с правой стороны и...» Я замялась, потому что в этот момент под взглядом демона, обездвиженного Эндэром, окутал красный дымок. После чего парень мгновенно исчез. "Неважно", сказал сказала Шатех, снова переводя взгляд на меня. "По-почему?" кажется, я начала заикаться. "Куда? Куда вы его? Куда ты отправил?" "Не так далеко, он по-прежнему на территории Академии", император неопределённо повёл плечами. "Но учитывая, что скоро начнёт темнеть, «Да, хорошо, что до сих пор на территории Академии, потому как она защищена от разнообразных ночных тварей и даже низших демонов. Но у нас в Академии тоже есть опасные местечки, где этих самых тварей содержат, например, а подпускают к ним для тренировки только под строгим контролем преподавателей». «А вот это тебе ни к чему», — сказала Решатех и даже рукой не повёл. «Я вообще не поняла, как это произошло, но мой щит дрогнул и тут же рассеялся». «Мы всего лишь поговорим», — зловеще усмехнувшись, демон добавил. «Пока поговорим». «Поговорим о чём?» — настороженно спросила я, пряча руки за спиной. Уж слишком сильно они дрожали. «Например, о произошедшем сегодня ночью». Пока я пыталась не скончаться от ужаса, Ирэш Шатех осмотрелся. «Комнатка у меня небольшая, но чистая», — тёмные обои на стенах, ибо считается, что студент непременно что-нибудь запачкает, и наверняка это будет нечто несмываемое и на тёмном не так сильно заметно. На моих стенах тоже были подозрительные пятна, но они просто не стирались, я пыталась, честно. Минимум необходимой мебели, кровать, платяной шкаф и письменный стол со стулом, дверь в ванную, такую же минималистичную, и в общем-то всё. Оценив интерьер, Ирэш Шатех едва заметно поморщился. «Да, явно не императорские покои, ему в таких и находиться не положено. Но в конце концов я его сюда не приглашала, хотя, если честно, за некрасивые пятна на стенах всё-таки стало стыдно. И ещё за то, что до сих пор не поблагодарила. А ведь он мне помог. Даже если дальше меня ожидают страшные кары, от Эндера он меня всё-таки спас». «Спасибо», — сказала я, — «за то, что вмешались. Оно, конечно, беспокойства не стоило, и я бы справилась сама, но всё равно спасибо». Да, не особо похоже на благодарность, но, думаю, сойдёт. Дэрш, я просто перенервничала. Сомневаюсь. Сегодня ты мало на что способна, верно? И это хмыкнул, пронизывая меня внимательным взглядом, как будто насквозь. А глаза у него оказались ярко-зелёные, красивые даже, но хищные и пугающие. Откуда? С чего вы это взяли? Я многое знаю, вернее, о многом догадываюсь. «Присядешь?» — предложил он, вероятно, заметив, что ноги меня как-то не держат. «Ну и не каждый день ко мне в комнату заваливается император. Я даже высших демонов редко видела, не говоря уж о правящем демоне-драконе. Спасибо, я постою. Лучше сядь. Не хочу, чтобы посреди разговора ты грохнулась в обморок». Я попятилась, не сводя с него взгляда, и бухнулась на кровать. «Прекрасно». Ирэш-Шатех снова окинул взглядом комнату, но, видимо, решил, что его императорская задница ну, то есть его императорскому величеству в такой убогой обстановке, не найдётся ни одной подходящей горизонтальной поверхности. Поэтому остался стоять и продолжил. «Как тебя зовут?» «Лайла». «Что ж, Лайла, полагаю, в этой академии учат не зря, и ты наслышана о способностях высших демонов». «Я вижу два возможных варианта дальнейшего развития нашей ситуации. Или ты чётко, честно отвечаешь на мои вопросы. Или я, чтобы не тратить зря время, вытряхиваю все воспоминания из твоей головы. Но тебе это однозначно не понравится. А если учесть твоё состояние, проваляешься в постели не меньше недели». Внутри похолодело. И Рэш -э одним своим видом способен наводить ужас. А уж то, что он говорит. «Похоже, я вляпалась. Очень сильно вляпалась». Стараясь не выдавать эмоций, неуверенно кивнула. «Этой ночью ты встретила высшего демона. Рассказывай во всех подробностях, что произошло». Я припозднилась, спешила обратно в академию. По пути на меня напал демон. «Напал?» Глаза императора блеснули, как будто он вышел на след и готов схватить меня за шкирку, чтобы вытрясти всю правду. Я торопливо продолжила. Мне так показалось. Он выскочил из-за угла, я ничего сообразить не успела. Распорол мне руку, а потом под ногами что-то взорвалось. Мы упали в яму, которая, кажется, образовалась от этого взрыва. Потом он схватил меня за руку, и ко мне как будто его магия полилась. А потом я от боли потеряла сознание. Чуть помолчав, Ирэш Шатех потребовал... Дальше. Когда я очнулась, он был уже мёртв. Честное слово, я проверила. Не дышал, пульса не было, сердце не билось, я просто растерялась. И мне было очень плохо, с трудом уже под утро я выбралась из ямы, я даже магией толком воспользоваться не смогла. Похоже, следы своей крови всё-таки плохо затёрло. То ли магия и в этом меня подвела, то ли Ирэш Шатех слишком хорош и сумел заметить даже мельчайшие остаточные следы. Не знаю пока, зачем ему это нужно, однако, судя по всему, Ирэш Шатех узнал о гибели своего подчинённого. Затем нашёл следы. Что именно я там побывала, с ходу определить не смог, но следы привели его в Академию. Уже здесь, встретившись со мной взглядом, он понял, что это я ему нужна. И всё равно не понимаю, как он определил на таком расстоянии. Я ведь далеко от сцены стояла. Очень далеко, да ещё в такой толпе. Там мешанина из энергии должна была быть. Как из этого можно было вычленить нужные нотки? «И ты решила никому не сообщать о гибели высшего демона?» Но ведь его же нашли, не выдержав его взгляда, отвела глаза. Я испугалась. Это всё? Да. Понятно, — сухо констатировал демон, помолчал какое-то время. Я, между прочим, чуть с ума не сошла, гадая, уж не казнят ли меня за то, что оказалось не в то время и не в том месте, а потом даже не удосужилась сообщить о чудовищном происшествии. За нападение на высшего демона полагается смерть. «Ну, правда, как правило, приговор исполняется без суда и следствия прямо на месте тем самым демоном, ибо напасть на Высшего — это самоубийство. А вот то, что я просто сбежала, не представляю, что теперь будет». Наконец Ирэш Шатех произнес «О планах на лето тебе придётся забыть. Ты отправляешься в мой замок». «Что?» — просипела я, разом лишившись голоса. «Послушай меня, Лайла». Во взгляде Императора появилось предостережение. «Волей случая ты влезла куда не следовало и забрала то, что тебе не полагалось». «Ох, а вот это уже плохо. Кто-то сошёл с ума и ограбил бездыханного демона. Не хватало ещё повесить это на меня. Ваше Величество, но я ничего не крала». «Неужели?» Он невесело усмехнулся. «Да, только пульс проверила, и сердцебиение в груди, и дыхание. Я даже его одежду не трогала». «Конечно». Ты не крала, просто взяла. Я потрясла головой. Ничего не понимаю. Более того, у тебя не было выбора. Но это не отменяет самого главного. У тебя находится то, что тебе не принадлежит. И придётся это вернуть. Я не понимаю. Магия, Лайла. Что? Ты забрала у высшего демона магию. Я вспомнила эти потоки. Они лились ко мне от демона, проникали под кожу, впитывались где-то глубоко внутри меня. «Получается, он отдал мне свою магию? Но зачем?» «Слишком много вопросов». На лице Эрэша Шатеха промелькнуло недовольство. «Всё, что тебе нужно знать, это что ты отправляешься ко мне в замок и будешь находиться там до тех пор, пока не вернёшь мне магию моего подданного». «Значит, потом вы меня отпустите?» «На все четыре стороны». «Что-то как-то...» Меня ответ демона не вдохновил. А как я смогу вернуть магию? Ни разу не слышала о том, чтобы её можно было передавать. Слишком много вопросов. Собирайся, у тебя пять минут. Я подскочила. Пять минут? Да вы издеваетесь? И тут же осеклась под грозным взглядом. Извините, нервы. Может быть, дадите мне хотя бы пару дней? Мне нужно всё собрать, подготовить. Считаешь, у меня в замке не найдётся всего необходимого? И Рэш многозначительно окинул взглядом скромный интерьер. «Есть вещи, которые дороги мне». Он молчал долго, мне уже хотелось взвыть, когда император ответил. «Два дня. У тебя будет два дня, чтобы свыкнуться с мыслью и собрать всё дорогое». При этих словах демона окутал красный дымок, и он исчез, оставив меня наедине с растрёпанными чувствами.